Глава 9. Полночная дуэль. До приезда в Хогвартс Гарри и не представлял, что может ненавидеть кого-нибудь сильнее, чем Дадли. Но это было до того, как он встретил Драко Малфоя. Правда, в первую неделю в школе они практически не сталкивались. Единственными совместными занятиями были уроки профессора Снейпа. Однако, вернувшись от Хагрида, Гарри и Рон заметили вывешенное в комнате отдыха Гриффиндор объявление, которое вызвало у обоих протяжный стон. Со вторника начинались полеты на метлах, и первокурсникам факультетов Гриффиндор и Слайзерин предстояло учиться летать вместе. «Великолепно — Великолепно! — мрачно заметил Гарри. Как раз то, о чем я всегда мечтал — выставить себя дураком перед Малфоем. И не просто дураком, а дураком, сидящим на метле и не знающим, как взлететь. А надо отметить, что до того, как прочитать это объявление, Гарри молил небо о том, чтобы их поскорее начали учить летать. Ни одно занятие в Хогвартсе не вызывало у него такого интереса, но теперь... — Откуда ты знаешь, кто будет выглядеть дураком? — резонно ответил Рон. — Разумеется, я знаю, что Малфой перед всеми хвастается, что он великолепно играет в квиддич, но готов биться об заклад, что все это пустая болтовня. Малфой действительно через чур много говорил о полетах. Он во всеуслышание сожалел о том, что первокурсников не берут в сборные факультетов, и рассказывал длинные хвастливые истории о том, где и как он летал на самых разных метлах. Истории обычно заканчивались тем, что Малфой с невероятной ловкостью и в самый последний момент умудрялся ускользнуть от вертолетов маглов. Впрочем, Малфой был не единственным, кто рассуждал на эту тему. Послушать Симуса Финнигана, так тот все свое детство провел на метле. Даже Рон готов был рассказать любому, кто его выслушает, о том, как он однажды взял старую метлу Чарли и чудом избежал столкновения с Дельтапланом. Вообще, все, кто родился в семьях их волшебников, беспрестанно говорили о Квидиче. Из-за Квидича Рон уже успел ввязаться в серьезную ссору с Дином Томасом, который был с ними в одной спальне. Дин обожал футбол, а Рон утверждал, что нет ничего интересного в игре, в которой играют всего одним мячом, а игрокам запрещают летать. На следующий день Гарри застал Рона перед постером футбольной команды Вестхэм, который висел над кроватью Дина. Рон тыкал пальцем в изображенных на плакате игроков, пытаясь заставить их двигаться. Видимо, он никак не мог поверить в то, что на фотографиях маглов все неподвижны, в отличие от фотографий волшебного мира, где запечатленные на снимках люди появлялись и исчезали, подмигивали и улыбались. Правда, и среди родившихся всеми их волшебников были исключения. Так Невилл признался, что у него в жизни не было метлы потому что бабушка строго-настрого запрещала ему даже думать о полетах. В глубине души Гарри был с ней полностью согласен. Невилл умудрялся попадать в самые невероятные истории, даже стоя на двух ногах. Гермиона Грэнджер, она, как и Гарри, росла в семье Маглов, нервничала в ожидании предстоящих полетов не меньше Невилла. — Если бы полетом можно... Было научиться по учебнику, Гермиона бы уже парила в небесах получше любой птицы. Но это было невозможно. Хотя Гермиона, надо отдать ей должное, не могла не предпринять хотя бы одну попытку. Во вторник, за завтраком, она утомляла всех сидевших за столом, цитируя советы и подсказки начинающим летать которые почерпнула из библиотечной книги под названием «История Квидича». Правда, Невил слушал ее очень внимательно, не пропуская ни одного слова и постоянно переспрашивая. Видимо, он рассчитывал, что несколько часов спустя теория поможет ему удержаться на метле. Но остальные были очень рады, когда лекция, читаемая Гермионой, оборвалась по той простой причине, что появилась почта. С пятницы Гарри не получил ни одного письма, что, разумеется, не приминул отметить Малфой. Сова Малфоя, точнее, в отличие от других, у него был филин, ведь Малфой любил подчеркивать свою оригинальность, постоянно приносил ему из дома посылки со сладостями, которые он торжественно вскрывал за столом, угощая своих друзей, В общем, Гарри во вторник не получил ничего. А вот сова-сипуха Невилла принесла ему маленький сверток, посланный бабушкой. Невил ужасно обрадовался и, вскрыв сверток, показал всем небольшой стеклянный шар. Казалось, что шар заполнен белым дымом. — Это напоминалка! — пояснил Невил. Бабушка знает, что я постоянно обо всем забываю. А этот шар подсказывает тебе, что ты забыл что-то сделать. Вот, посмотрите, надо взять его в руку, крепко сжать, и если он покраснеет... Лицо Невилла вытянулось. Шар в его руке внезапно окрасился в ярко-красный цвет. Ну вот, растерянно произнес Невилл. Он попытался вспомнить, о чем именно он забыл, когда Драко Малфой, проходивший мимо, выхватил шар у него из рук. Гарри и Рон одновременно вскочили на ноги. Не то чтобы им так уж хотелось драться, все же совсем неподалеку были друзья Малфоя, превосходившие Гарри и Рона по габаритам. Но и отступать было нельзя. Но тут между ними встала профессор Макгонагал, у которой нюх на всякого рода неприятности был острее, чем у любого преподавателя Хогвартса. Что происходит? Строго спросила она. Малфой отнял у меня напоминалку, профессор, объяснил Нел. Малфой помрачнел и уронил напоминалку на стол перед Невилом. Я просто хотел посмотреть, профессор. Невинным голосом произнес он и пошел прочь, боязливо сутулившись. Казалось, он пытается уменьшиться и тем самым избежать возможного гнева профессора МакГонагал, который его просто не заметит. В 3.30 дня Гарри, Рон и другие первокурсники Гриффиндор торопливым шагом подходили к площадке, где обучали полетам. День был солнечным и ясным. Дул легкий ветерок, и трава шуршала под их ногами, когда они дружным строем спускались с холма, направляясь к ровной поляне, расположенной в той части школьной территории, которая находилась на максимальном удалении от запретного леса, мрачно покачивающего верхушками деревьев. Первокурсники из Слайзерин были уже там как и двадцать мётел, лежавших в ряд на земле. Гарри как-то слышал, как Джордж и Фред Уизли жаловались на школьные метлы, уверяя, что некоторые из них начинают вибрировать, если на них подняться слишком высоко, а некоторые всегда забирают влево. Наконец появилась преподавательница полетов мадам Хуч. У нее были короткие седые волосы и желтые глаза, как у ястреба. Ну и чего вы ждете? Рявкнула она. Каждый встает напротив метлы. Давайте пошевеливайтесь. Гарри посмотрел на метлу напротив которой оказался. Она была довольно старой и несколько прутьев торчали в стороны. Вытяните правую руку над метлой, скомандовала мадам Хуч, встав перед строем и скажите. «Вверх! Вверх!» — крикнуло двадцать голосов. Метла Гарри прыгнула ему в руку, но большинству других учеников повезло куда меньше. У Невилла метла вообще не сдвинулась с места.